Страница 509. Раздел 4. Философия как всеобщий метод. Глава 21. Диалектика и принципы исследования. Предпосылочные принципы. Философия является не только картиной материальной и духовной действительности, теорией, взглядом, учением, концепцией, но также методом познания этой действительности, направленной не на ее отражение, как она есть, Не на мышление об уже известном, а на раскрытии ее новых аспектов, сторон, моментов, что предполагает использование ее как метода выявления нового в той же действительности. Широта отражательной стороны определяет, как говорилось, и широту метода познания. Философия относится к числу универсальных, самых широких методов. Ей подобны лишь математические и формально-логические методы – но она своеобразна в содержательном отношении. Если брать уровни методологии, то философская методология не уступает специальным, отраслевым и общенаучным методологиям или методам. Кстати, термин «методология», как учение о методах, пока равнозначен термину «метод», как системе принципов познания, и в современной литературе методология означает зачастую просто «метод», а понятие «философская методология» является одинаковым понятием «система всеобщих принципов познания». В недалеком прошлом часто говорилось о диалектической логике, и в философии тогда оказывалась еще одна сторона, или целая дисциплина в составе систематической философии. Это в общем приемлемое название, его применял Гегель. В диалектическую логику входит учение о философских категориях, как формальную логику учение о понятиях учение о принципах философского познания и тому подобное в настоящее время некоторые философы боясь наверное обвинений в приверженности политизированному марксизму опасливо озираясь на некомпетентных критиков предпочитают не называть философскую логику диалектической действительно Излишнюю политизацию научно-философских понятий следует убирать, и мы с этим согласны. Страница 510. Если говорить о логике, то в ней нет никаких других логик, отдельных от формальной логики, символической, релевантной и прочих. Есть только одна – единая, общечеловеческая Аристотелева логика, все остальные – особые названия ответвлений от этой единой логики». В таком случае и диалектическая логика лишь своеобразие формальной, и без нее она не существует как логика. Диалектическую логику мы понимаем как систему всеобщих принципов мышления. Логика не что иное, как понятие и принципы диалектики и их теоретическое обоснование. Диалектическая логика — это система всеобщих диалектических принципов плюс их теоретическое обоснование. В этом отношении она неотделима от формальной логики, хотя и имеет некоторую специфику. Сейчас мы специально не рассматриваем этот вопрос. Нас интересует диалектика как логика, как метод, а не теория. В философии, что мы уже видели, применяются и формально-логические средства исследования в их чистом виде. Индукция, дедукция и прочее, и мысленный эксперимент, и герменевтика, и многие другие средства постижения действительности, широко применяемые в естествознании, в гуманитарном знании и других областях знания. Но только философия разрабатывает тот всеобщий мировоззренческий метод, который адекватен ее содержанию, и на уровне мировоззрений с ним не может конкурировать формальная логика, хотя в свое время она и исполняла функции мировоззрения. Итак, Остановимся на кратком, далеко не полном описании диалектики как системы принципов исследования. Напомним, что использование диалектики проходит почти через всю историю философии. Само это слово впервые применил Сократ, обозначившую им искусство вести спор, диалог, направленный на взаимозаинтересованное обсуждение проблемы с целью достижения истины путем противоборства мнений. Будучи тесно связанной с противоречиями познания, она нацелена с одной стороны на устранение формально-логических противоречий, а с другой стороны на раскрытие, сохранение и демонстрацию противоречий сложных, реально противоречивых систем. У Сократа метод раскрытия противоречий назывался маевтикой. Раскрытие противоречий во взглядах вело к истине, к ее рождению. В более сложной форме В философии мыслителя русского зарубежья XX столетия Семена Франка он именовался принципом антиномистического монодуализма. Но за все многие столетия использование принципа диалектической противоречивости, а он применялся и в духовной сфере, в спорах и в раскрытии противоречивой сути общественного и природного бытия, везде, за словом диалектика, скрывались противоположные стороны – Их столкновение и единство. Страница 511. По своей внутренней структуре диалектика как метод состоит из ряда принципов, назначение которых вести познание к развертыванию противоречия развития. Суть диалектики именно в наличии противоречий развития, в движении к этим противоречиям. Все диалектические принципы, по их значимости для решения проблем развития, Соответственно, для нахождения противоречий и способов их преодоления, можно подразделить на две группы, Первые из которых составляют предпосылочные принципы, то есть подготавливающие оптимальное включение других принципов в противоречивую сущность предметов, процессов, и вторую группу – поисковые. Первая группа включает в себя принципы объективности, системности, историзма и диалектической противоречивости. Прежде всего, постигая через явление сущность, субъект должен руководствоваться принципом объективности. Объективность является для всякого здравомыслящего человека аксиомой и первейшей установкой познания. Необходимо только осознанно руководствоваться этой установкой, сознательно ориентироваться на объективность. Ведь в повседневной деятельности постоянно приходится сталкиваться с мнениями, ссылками на мнения других людей, на достоверные, порой даже научные данные. Тем не менее, эта информация зачастую оказывается непроверенной, нередко ошибочной. Важность сознательной ориентации на объективность рассмотрения предмета была зафиксирована еще в античной философии. Как писал Гегель, Абсолютный метод, то есть метод познания объективной истины кавычки открываются, «проявляется не как внешняя рефлексия, а берет определенное из самого своего предмета, так как сам этот метод есть имманентный принцип и душа. Это и есть то, чего Платон требовал от познания – рассматривать вещи сами по себе, с одной стороны в их всеобщности, с другой – не отклоняться от них, хватаясь за побочные обстоятельства, примеры и сравнения» а иметь в виду единственно лишь эти вещи и доводить до сознания то, что в них имманентно. Кавычки закрыты. Наука логики. Москва. 1972 год. Том 3. Страница 295. Этот принцип ведет далее к требованию устранять агностическую ориентацию в процессе движения к сущности, иначе говоря, требует ясного признания познаваемости материальных систем. Страница 512 «Объективность истины по содержанию, обусловлюющая ее конкретность, дает основание для формулировки императива конкретности, а диалектика относительной и абсолютной истины требует единства относительной и абсолютной истины». Таковы основные, на наш взгляд, императивы, то есть принципы второго уровня, вытекающие из онтологической и гносеологической сторон мировоззрения и непосредственно входящие в содержание принципа объективности. Принцип объективности дополняется другими принципами, прежде всего принципом системности. Принцип системности требует разграничения внешней и внутренней сторон материальных систем, сущности и ее проявлений, обнаружения многоразличных сторон предмета, их единства, раскрытия формы и содержания, элементов и структуры, случайного и необходимого и тому подобного. Этот принцип направляет мышление на переход от явлений к их сущности, к познанию целостности системы, а также необходимых связей рассматриваемого предмета с окружающими его предметами, процессами. Принцип системности конкретизирует принцип объективности, но вместе с тем направляет внимание на анализ, неотрывный от синтеза, на элементаристский подход сопряженный системным подходом. Он требует от субъекта ставить центр познания представление о целостности, которое призвано руководить познанием от начала и до конца исследования, как бы оно ни распадалось на отдельные, возможно, на первый взгляд, и не связанные друг с другом циклы или моменты. На всем пути познания представление о целостности будет изменяться, обогащаться, но оно всегда должно быть системным, целостным представлением об объекте. Здравый человеческий рассудок, тяготеющий к односторонности, в настоящее время все больше соприкасается с научными идеями, пронизанными диаректикой, с предметами, взаимодействующими с другими материальными системами, с следствиями, которые уже нельзя, не допуская явной ошибки, отрывать от породивших их причин. Односторонность рассмотрения объектов слушает одной из основ догматизма – в том числе в идеологии. Фундаментом догматизма, если брать идеологию в период сталинизма, да и в последующие десятилетия, был авторитаризм, силовое политизированное давление на философию, превращение ее в служанку политиков, от которой требовалось слепое конъюнктурное комментаторство, спущенных свыше положений и теоретическое обоснование, апологетика превратных политических установок. Страница 513 Отрывая философию от реальной жизни, это тоже односторонность, высшее руководство направлено, причем под революционными лозунгами, обрекало философию на схоластику и догматизм. И Вместе с тем этот императив, выступая исходным, не исчерпывает еще с всего содержания принципа системности. Установка на всесторонность, если взять ее чисто формально, способна увести мысль в дурную бесконечность связей и отношений. Чтобы этого не случилось, нужно придерживаться другого требования, стремиться к охвату самых важных, необходимых сторон – отношений, и из их состава выделять определяющую, интегративную сторону, от которой зависят остальные. Такая сторона называется «субстанциальной стороной» или «субстанциальным свойством» кавычки открывается. В понятии субстанциального свойства устанавливается уже не отношение свойства к свойству или к другому предмету, а отношение свойств к внутренней основе предмета субстанции. Обыявляется несводимость его к совокупности и даже системе свойств. Выделение субстанциального свойства как определяющие стороны предмета, свидетельство высшего уровня эмпирического понимания предмета и предпосылка его теоретического изучения. Кавычки закрыты. Кумпф Ф. Аруджев З.М. Диалектическая логика. Основные принципы и проблемы. Москва, 1979 год. Страница 118. Соответствующее требование к познанию можно назвать требованием субстанциальности. Далее эти авторы отмечают, всестороннее рассмотрение предмета представляет собой процесс эмпирического выделения его сторон и теоретического изучения внутренней связи этих сторон на основе субстанциального отношения, преобразующего сами эти стороны предмета как отношения, формы движения одного и того же содержания. Реальный процесс развития предмета оказывается таким же процессом синтеза сторон предмета, синтезом, в ходе которого и преобразуется эти стороны предмета. Тем самым происходит совпадение всестороннего рассмотрения предмета на теоретическом уровне в субъективным процессом развития сущности предмета, такого развития, которое само носит характер всестороннего синтеза. Такова сущность императива субстанциальности, связанного с синтезом, преодолевающим аналитическую односторонность. В ряду познавательных регулятивов, ведущих мышление к сущности и позволяющих ее раскрыть, важное место занимает требование, императив, детерминизма. Уже на уровне явлений этот императив позволяет отграничить необходимые связи от случайных, существенные от несущественных, установить те или иные повторяемости, коррелятивные зависимости и тому подобное, то есть осуществить продвижение мышления к сущности каузальным связям внутри сущности. Страница 514. Функциональные субъективная зависимости, например, есть связи двух и более следствий одной и той же причины, и познание регулярностей на феноменологическом уровне должно дополняться познанием генетических, производящих причинных связей. Познавательный процесс, идущий от следствий к причинам, от случайного к необходимому и существенному, имеет целью раскрытия закона. Закон же детерминирует явление, а потому познание закона объясняет явление и изменения, движения самого предмета. И здесь происходит, по всей видимости, использование установки на познание одной стороны предмета, сущности, закона. Однако эта установка кардинально отличается от метафизического подхода, В диалектике это такая односторонность, которая органично включена во всесторонность, целостность, системность. Итак, принцип системности образует, по крайней мере, следующие императивы. Первый – всесторонности. Второй – субстанциальности. И третий – детерминизма. Принцип системности, который мы рассмотрели, нацелен на всестороннее познание предмета – как он существует в тот или иной момент времени. Он нацелен на воспроизведение его сущности, интегративной основы, а также разнообразие его аспектов, проявлений сущности при его взаимодействии с другими материальными системами. Здесь предполагается, что данный предмет отграничивается от своего прошлого, от предыдущих своих состояний. Делается это для более направленного познания его актуального состояния. Отвлечение от истории – в этом случае законный прием познания. Но такое отграничение является временным, условным. Стремление завершить познание предмета только этими рамками сталкивается с противоречием, поскольку нет полной всесторонности, если остается вне поля зрения такая сторона, как генезис предмета. Иначе говоря, Сам принцип всесторонности требует выхода за пределы данного состояния предмета и выявления его истории. Можно сказать, что принцип объективности с его требованиями активности и конкретности ведет через причины системности к рассмотрению самой истории объекта его бытия в прошлом. В этом плане принцип историзма расширяет и углубляет представление о познании данного предмета. Принцип историзма Как и другие философско-методологические принципы, принцип историзма является мировоззренческим в том смысле, что он имеет теоретическое основание. Им служит теория развития. Страница 515 Историзм базируется на представлениях о сущности развития, о прогрессе, синтезировании, взаимосвязи качества и количества, причинности и тому подобное. Исторический подход к познанию явления действительности подвергался осмыслению и осуществлялся в рамках различных философских направлений. Среди них можно выделить историзм эмерджентистский, градуалистский, диалектико-материалистический, натуралистский и тому подобные. Их положительные стороны и недостатки являются следствиями особенностей соответствующих концепций развития. Кроме того, встречаются иные типы историзма, например историзм эмпирический и логицистский. Историзм, опирающийся на индивидуализирующий способ исследования, и историзм, ограничивающий себя генерализирующим методом познания. Целостное познание направляет внимание на охват эмпирии и сущности истории, на взаимосвязь индивидуализирующего и генерализирующего методов исследования. Научный и вместе с тем гуманистический историзм неотделим от практической деятельности человека, от ориентации на органическую связь исторического и человеческого. Смотри «Зотов А.Ф. Мировоззрение на рубеже тысячелетий». Журнал «Вопросы философии. 1989 год. Номер 9». Взаимосвязь человеческого с историческим хорошо показана известным русским философом Бердяевым в книге «Смысл истории». Он писал, кавычки открываются, «Человек есть в высочайшей степени историческое существо. Человек находится в историческом, и историческое находится в человеке. Между человеком и историческим существует такое глубокое, такое таинственное в своей первооснове сращение, такая конкретная взаимность, что разрыв их невозможен». Нельзя выделить человека из истории, нельзя взять его абстрактно, и нельзя выделить историю из человека, нельзя историю рассматривать вне человека и нечеловечески, и нельзя рассматривать человека вне глубочайшей духовной реальности истории. В историческом, подлинном смысле раскрывается сущность бытия, раскрывается внутренняя духовная сущность мира, а не внешние только явления, внутренняя духовная сущность человека. Историческое глубоко онтологично по своему существу, а не феноменально. Оно внедряется в какую-то глубочайшую первооснову бытия, которой оно нас приобщает и которую делает понятной. Историческое есть некоторое откровение глубочайшей сущности в мировой действительности, о мировой судьбе, о человеческой судьбе, как центральной точки судьбы мировой. Подход к ноуминально историческому возможен через глубочайшую конкретную связь между человеком и историей, судьбой человека и метафизикой исторических сил. Для того, чтобы проникнуть в эту тайну исторического, я должен прежде всего постигнуть это историческое и историю как до глубины мою, как до глубины мою историю, как до глубины мою судьбу. Я должен поставить себя в историческую судьбу и историческую судьбу в свою собственную человеческую глубину. Кавычки закрыты. Бердяев. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. Париж. 1969 год. Страницы 23-24.